Глава четырнадцатая. Каменная тундра. Братья Патрашиловы вышли из суматохи аэропорта. Там внутри было неспокойно, а они привыкли к тишине. Якуты отошли подальше, не обращая внимания на дождь, и надели очки. Сократ вытащил из кармана бумажник и кожи. Из отделения для визиток торчала фотография отца. На обратной стороне вождя был записан адрес его старшего сына. Дяген вынул карту мира, купленную еще в Якутске, и ткнул пальцем в маленькую синюю точку. «Питер», — со значением произнес он, — «каменные джунгли, ломающие психику людей, они превращают человека в бесчувственного зомби». — И здесь живет наш будущий Тойон. Ты вот что, брат? Сократ с осуждением посмотрел на родственника и продолжил. — Мы не в Якутии. Разговаривай нормально, как Якут. Он гордо выпрямился, поднял вверх указательный палец и поучительно добавил. — Однако... — Не вопрос. Понял, однако. Тут же согласился Диаген. Якуты, так якуты. Сократ наклонился, вытащил кожаные штаны из унтов и натянул их сверху, маскируя меховые голенища. — Не надо выделяться, — пояснил он брату. — Непривычное может испугать аборигенов. Диоген кивнул, соглашаясь с житейской мудростью. — Однако верно. Они привели себя в порядок. Ритуальный рисунок охотников на лица решили не наносить, чтобы не переборщить с национальным колоритом. «Однако надо искать брата», — садясь на чемодан, сформулировал ближайшую цель Сократ. «Однако каменная тундра меньше нашей. Найдем», — ответил Диоген, и они хлопнули друг друга по ладоням. Питер лежал перед ними. Далеко перед ними, настолько, что его не было видно. Судя по карте мира, путь предстоял не близкий. Они еще раз взглянули на фото. Глаза отца смотрели строго и требовательно. «Пора!» — задумчиво произнес Сократ, поднимая голову. «Без упряжки нам день пути, если напрямую». Диаген прищурился на то место, где в тундре Должно было быть солнце, и сверился с картой. Будем забирать к востоку, там рек меньше. Они открыли чемодан. Внутри лежали панты. Каждый рог молодого оленя был аккуратно завернут в отдельный кожаный чехол. Рядом с огромным якутским богатством размещались несколько бутылок водки и кусок вяленой оленины. На дне чемодана тускло блестел потертой старой кожей бубен шамана, изъятый на счастье у пьяного служителя культа перед самым убытием. Они перекусили вяленой олениной и встали, легко подхватив чемодан. Сократ обернулся. Возле здания аэропорта суетились люди. Они не были якутами. Это не вызывало сомнений. люди штурмовали автобусы и маршрутные такси нервничали и кричали да и одеты они были странно на весь аэропорт только двое носили летние унты якуты тронулись в путь почти неразличимы на обочине пулковского шоссе в своих светлых летних полушуках в полночь худом альберта степановича потрошилова Появились якуты. Они прошлись по подъездам, отыскали заветную квартиру и определили, куда выходят окна. Алик дежурил. Мама и Ватсон спали. Соседей чужие дела не касались. Сократ и Диоген немного постояли на лестничной площадке второго этажа, оставаясь незамеченными. На вид фанерной двери не было ничего особенного, но это был дом будущего Тайона племени Белого Оленя. Якуты втянули воздух, запоминая запах, и потрогали коврик, пытаясь понять, какие следы в местной тундре оставляет их брат. Потом вышли во двор, сели на чемодан посреди детской площадки и перевели дух. Ночь беспокойно гремела музыкой, сверкала огнями окон и разговаривала сотнями голосов. — Чем дальше урбанизация, тем она громче, — задумчиво сказал Сократ. Диоген сукоризный посмотрел на брата и назидательно перевел на якутский. — Шумное здесь племя, однако. — Прошу прощения, однако. Поправился Сократ. Сразу за детской площадкой начинался парк. Там было тише и спокойнее. Однако тайга, — сделал вывод Сократ, — место будущей стоянки ему понравилось. «Грязновато!» — небрежно отозвался Диаген. Якуты сидели и смотрели на темные окна квартиры номер 13. Старший брат жил здесь. но знакомство с ним в их планы не входило. Отец просил присмотреться, а это значило, что они должны стать тенями и неотступно следовать за новым Тайоном, не оставляя без внимания ни одного его шага. Вождем белых оленей мог стать только Патрошилов с безупречной репутацией. «Однако следить будем отсюда», провозгласил Сократ шепотом. Диоген уставился немигающим взглядом на дырявую детскую избушку без крыши. Судя по запаху, идущему изнутри, детишки интенсивно занимались там удобрением песка, превращая его в чернозем с перегноем. В таком приюте долго протянуть было невозможно. Нужно ставить ярангу, Твердо прозвучало в темноте. Тихий питерский двор напоминал модель страны в ненатуральную величину. Жизнь в нем текла непонятными рывками в неизвестном направлении, порождая в умах обитателей тихую оторопь. Бури перемен пронеслись поверх детских развлечений, свалив качели и разметав песочницы. Их никто не чинил. В новом мире компьютеров и интернета такой примитив никому не был нужен. Вместе с ветром перестройки улетели крыши детского домика, грибка, а заодно и местных жителей. Сами обитатели старого двора, конечно, остались, но в душах поселилась пустота, как-то потеряно ходили они среди мира дикого капитала и погибшей морали. Кодекс строителя коммунизма приказал долго жить, обходясь без десяти социалистических заповедей. В господа людям не верилось по привычке, в золотого тельца тоже. Ни того, ни другого здесь не видели, отчего и ходили по двору непрекаянные аборигены. И не было в их жизни основы и смысла до одного прекрасного дня.